Глава 13. Гаджет. Арчи, это не она. Голос Алисы привёл меня в чувство. Я проморгался, и наваждение исчезло. Делегация вошла в дом. Все, кроме этой девчонки в белом платье. Она стояла у входа и с любопытством смотрела на Борю. Дети куда-то убежали, и мы с поросёнком остались наедине. Я сидел чуть позади на лавочке, по бокам которой росло два лимонных деревца. Я пригляделся к девчонке: рыжие волосы собраны в два хвостика, спадающих до самых бёдер, аккуратный носик с взъдёрнутым кончиком, большие карие глаза, внешние уголки которых слегка подняты вверх. У неё явно азиатские корни, и чем-то неуловимым она так сильно напоминает Като Арчи, это Эмирозящая, одна из дочерей императора Бориса. Прошлый хозяин тела был сильно в неё влюблён. А кто её мать? мысленно спросил я, отводя взгляд от лица девчонки. Не знаю имени, но она из рода Сакураи. императорского рода нипанских островов вышла замуж за Бориса как гарант союзнических отношений между империей русов и нипанами. Девушка что-то сказала служанкам и пошла ко мне, точнее к Боре, который лениво лежал на боку. Сделав пару шагов, она увидела меня и замедлилась, а затем в её глазах сверкнуло узнавание, и она улыбнулась. Мило так. На её щеках и подбородке появились очаровательные ямочки. Арти, я вздрогнул. Её голос очень походил на голос кото, такой же мягкий и приятный для слуха. Привет, Эми, я вымученно улыбнулся. Я не думала, что найду тебя здесь. Она подошла к Боре и присела рядом с ним. Две служанки следовали за ней. и смотрели на меня как на пустое место. Как его зовут? Бо, я запнулся, досадно. И что я должен сказать? Принцесса, моего поросёнка зовут так же, как и твоего отца, бо, Эми коснулась ушка Бори. Хорошее имя. От чьего он? Мой. Эми посмотрела на меня. Я едва сдержал дрожь. Все её лица на меня смотрели глаза кота. А ты изменился, Арчи. Стал агранцем. Поздравляю, она снова улыбнулась. А никто не верил, что сможешь. Одна из служанок ей что-то прошептала, и Эми поморщилась. Она встала, кинув ещё один взгляд на Борю. Мне надо идти, но мы останемся в Петербурге до фестиваля звёзд. Может быть, увидимся ещё. Вака пробормотал я. Рядом с этой девчонкой я чувствовал себя неуютно. Арчи, чакра заканчивается. Нужно вернуть Борю. Голова слегка закружилась, но я не деактивировал узор сразу, дождался, пока Эми войдёт в здание, и только тогда прервал поток чакры в узор призыва. Привычно закрыл глаза, чтобы не ослепнуть от вспышки. Физическая слабость разлилась по всему телу. Вместе с ней я чувствовал и моральное опустошение. Встреча с этой девчонкой сильно меня задела. Начался дождь. Надо возвращаться. Я встал и покачнулся. Алиса, а как Эми относилась к Арчи, спросил я, сам не зная зачем. Никак. Арчи виделся с ней всего 2 или 3 раза. Это было довольно давно. Я вообще удивлена, что она тебя узнала. Я шел в свою комнату на автомате, механически переставляя ноги. Из моих мыслей не желал пропадать образ рыжей Эми, то и дело нарывящий превратиться в лицо Кото. Арчи, тебе нужно оставить прошлое. Оно слишком сильно на тебя влияет. Я вошел в свою комнату. Я упал на кровать. Слова Алисы я не придал значения. Как я могу забыть о прошлом? Не знаю, как будет дальше, но сейчас оно важная часть меня. Может, попробуем разобраться в зайфоне? предложила Алиса. Пока Наталья не пришла. Мысля о гаджете немного приподняли мне настроение. Я сел и вынул из внутреннего кармана жакета зайфон. Он ничем не отличался от гаджета Ильи, костяная пластина с откидывающейся в бок крышкой, только мой был новеньким, без потёртостей и затемнений. Я аккуратно открыл крышку. Клавиши, как у кнопочного телефона с земли. Экран темнее остальной части гаджета. Попробуй влить в него чакру, посоветовала Алиса, но я догадался и сам. Ещё до того, как она озвучила предложение, я начал напитывать Z-фон чакрой, влил самую малость и всё равно сразу почувствовал головокружение. На гаджете засияли белые узоры, и он включился. В верхней части экрана я увидел дату и время: 17 сентября, час 20 дня. Арчи, время тут идёт так же, как на Земле. Эта информация почему-то была спрятана в памяти особенно глубоко. Понял. Ниже даты и времени находились 7 иконок. О значении пяти я догадался сразу. Они походили на те, что были в земных смартфонах: мессенджер, камера, фонарик, галерея, карта. А вот шестую и седьмую я не видел раньше: свёрнутый свиток и перо. Как интересно, пробормотал я. Джулиан очень круто раз смогла сделать, по сути, высокотехнологичный прибор, используя только узоры, причём самые обычные, однограневые. Я даже представить не могу, как она это провернула. Думаю, что это работа Алекса, высказалася Алиса. Если мы наберём достаточно узоров и разберёмся в их работе, то когда-нибудь и я смогу создать нечто подобное. Правда, удивился я и нажал на значок камеры. Тут же почувствовал, как моя чакра стремительно утекает в гаджет. Перед глазами всё поплыло. Я дёрнул рукой, и зайфон вылетел из моих рук, с грохотом упал на пол, а я повалился обратно на подушку. Медленно, медленно приподнял руку. но тут же уронил её обратно. Как пользоваться этой штукой, если она жрёт столько чакры? мысленно застонал я. Я думаю, что сработала система безопасности артефакта, предположила Алиса. Слишком резко пошёл отток чакры, так не должно быть. Может, нужно было сперва привязать гаджет с помощью крови и только потом пытаться его использовать? Чёрт! Ната пришла минут через 20. К этому времени я успел вздремнуть. Вот ты гуль неблагодарный, услышал я и медленно проснулся. В нос ударил запах цитрусов. Ты чего подарки деду швыряешь? Что с тобой? Я открыл глаза, вроде полегчало, сел. Попробовал нажать на иконку и чуть от чакра потери не помер, признался я. Вот ты Ната не нашла слов. Но откуда я мог знать? Ладно, выдохнула она. Нужно сперва привязать гаджет, болдатый гуля, как и любой индивидуальный артефакт. Запомни. Если бы тут стояла защита посерьёзней, не обошёлся бы чакра истощением. Я уже чувствовал себя более-менее нормально. Слабость оставалась, но двигаться мог. Я уколол палец хаси и капнул кровью на знакап грызиного чёрного зайца на костяном корпусе, а затем влил в гаджет крохи чакры, то единственное, что мог позволить себе потратить. Теперь он стал полностью твоим, довольно кивнула Ната. Для включения влей чакру, и он заработает. Раз в год нужно отдавать зайфон артефактором, чтобы те заменили жидкость. Ну и всё. Готова слушать твои вопросы. Только знай, что у меня очень мало времени, а нам ещё узор выбрать надо. Где остановилась делегация из Москвы? А тебе какое дело? Я не о таких вопросах говорила. Я же сказала, у меня мало времени. Не трать его на пустую болтовню. Нам надо максимально тебя усилить. Ну и ладно, сам потом узнаю. А про то, что нужно меня усилить, похоже, она примерно догадывается, какие методы лечения я использую. Параллель с Ильёй провести несложно. Я нажал на иконку камеры, и на экране появилось изображение моих коленей. Повернул гаджет и увидел светящийся круг на месте, где должен быть глаз у зайца с другой стороны от укуса. Бр. Да чего же странную штуку придумала Джулиан. Немного понимаю её. Она создала якорь, который всегда напоминал ей о прошлой жизни, плюс подсказка для таких, как я, кто позже неё попал в этот мир. После камеры я нажал на галерею и с удивлением нашёл там множество рисунков узоров, каждый из которых имел краткое описание. Потом изучишь Можешь даже попробовать порисовать. Это всё малоразмерные узоры, подала голос Ната. Она стояла, скрестив руки на груди, и наблюдала, как я копаюсь в зайфоне. Весь её вид демонстрировал, что она торопится, и мне следует пошевелиться. Понял. Следующим я включил фонарик в зайфон из моих пальцев сразу потянулся тонкий поток чакры. Ага. Значит, у каждого приложения своя цена. Фонарик был самым обычным, располагался в глазе зайца, как и камера. Мощность можно было регулировать. Изначально планка стояла на нижней отметке, но я не стал экспериментировать и отключил фонарик. Дальше карта. Я нажал на неё и завис. появилось знакомое мне изображение западной части России с подсвеченными кружочками двух размеров, побольше и поменьше. Это карта империи русов, быстро сориентировалась Алиса. Кружочки города. Попробуй нажать на какой-нибудь. Я последовал её совету, нажал на первый попавшийся кружочек, и над ним появилась маленькая надпись на незнакомом мне языке. чем-то похож на русский, но при этом сильно отличается. Это Киев, один из 13 великих городов империи русов. Хм, занятно. Я нажал на другой кружочек, самый восточный. Сыктывкар. Попробуй нажать на линию восточной границы. Минут 10 мы с Алисой изучали карту. Иногда я задавал уточняющие вопросы Натае, которая нетерпеливо отвечала. Я понимал, что стоило поторопиться, но слишком уж география меня заинтересовала. Мы с Алисой много поняли об этом мире. Во-первых, терра и земля очень похожи в географическом плане. Тут тоже есть Уральские горы, Чёрное и Белое моря, только вот Уральские горы, как сказала Ната, Это великая зона Гули, делящая континент пополам. Таких больших зон всего несколько по всей Терре. Уральскую зону сдерживают пять великих городов, рассказывала Ната, показывая пальцем на восток империи руссов. На севере Архангельск, чуть ниже город Герой Сыктывкар и еще три города защитника: Казань, Самара, Саратов. Я внимательно слушал Нату и внутренне удивлялся названиям городов. Они совсем не отличались от тех, что были на Земле. Дальше я узнал, что по ту сторону Уральской зоны живут восточные племена, и там же много зон с сильными гулями. Вогулы, остяки, кипчаки, тунгусы, самоеды, дауры перечисляла Ната названия племен. И некоторые из них я определённо раньше слышал там на земле. Хоть восточные племена и не считаются единым государством, любое вторжение на их земли заканчивалось провалом. Наши восточные города частенько с ними пересекаются на поле боя. Я продолжил изучение карты. Если проводить аналогию с землёй, то в империю русов входила Беларусь, половина Украины, и часть Польши. Дальше на западе начинались германские земли, огромная страна, которая занимала почти всю Европу. С империей у земель был шаткий мир. За ними протянулись Франкия и острова англов. Я вспомнила, что в дневнике Анабель мне попадалось упоминание Франкии. Там говорилось, что правительница Франкии ведьма с хиретическим глазом, дева Интересно, а в империи русов знают об этом. Норвегию, Швецию и Финляндию занимала Скандинавия, с которой империя русов активно воевала. И я сильно удивился, узнав причину. Оказывается, наши страны не могли поделить Гренландию, которая считалась колонией обеих держав. Вот так дела. На юге, с Кавказа начинались земли Ирана. огромнейшей и сильнейшей страны. Я не мог увидеть её полностью, потому что карта показывала только границу, и лишь догадывался о её истинных размерах. Гегемонами планеты считались девять стран, из тех, что я не назвал, китайская империя, индийская империя и японские острова. Восточные племена к ним не относились. Необходимо достать полную карту Терры, обязательно заявила Алиса. Чем больше мы будем знать о мире, тем лучше. На этом польза карты не заканчивалась. Если Z-Phone за официально зарегистрирован его владелец после разрешения может увидеть окрестности города, в котором находится, и узнать о скоплении гулей в той или иной области. а также о зверях и преступниках. Может и сам предупредить об опасности других агрантов. В карте города был чат. Как ты так быстро во всём разбираешься, не выдержав спросила Ната. Тебя кто-то учил? Упс, досадно. Я кашлянул. Ты же сама говорила, что я умный, скромно заметил я. Ната хмыкнула и что-то пробурчала себе под нос. Она уже притопывала ногой от нетерпения, а я всё никак не мог прекратить восхищаться з айфоном и после карты зашёл в мессенджер. Ничего особенного, всё как в смартфонах на земле. Мой список контактов был пока пуст. Чтобы отправлять письма через почту, нужно обменяться контактами, а для этого надо приложить два з айфона рёбрами рук друг к другу и влить в них чакру. Давай попробуем. Через минуту у меня появился новый контакт Наталья Белова. Как я понял, использовать можно было только настоящие имена. Написали друг другу по сообщению. Жаль, что тут нет голосовой связи, только текстовая. Закончил. Поинтересовалась Ната, пряча свой за iPhone. Нет, ещё два окна, судя по оговоркам Наты. Так тут называли приложение. Я нажал на иконку с пером и открылся Блокнот. Сюда можешь записывать что хочешь, пояснила Ната. И порисовать можно, если скучно. Она ткнула на значок карандаша снизу в углу, и Блокнот сменился чистым белым листом. Тут можно узоры рисовать, заметил я и начертил на экране две чёрные полоски. Вообще, с этой целью это окно и создавалось, но гранённая доска полностью его заменила. Я вышел из блокнота и зашёл в последнюю программу, значком которой был свёрнутый свиток. Сразу же появилось изображение чёрного скелета по пояс, сверху и снизу какие-то надписи, ещё и цифра с кучей нулей. Артия, сверху разыскивается А снизу Люцифер. Награда 100 млн руб. Свиток мёртвой кости, нетерпеливо сказала Ната, или просто мёртвый свиток. Тут выложена информация обо всех преступниках мира. Здесь же можно найти сведения о редких костях или узорах и связаться с покупателем через общий чат. Приватные сообщения можно отправить только через почту. А для этого нужно обменяться контактами. Ты всё? Я немного полистал страницы с преступниками и не нашёл ни одной фотографии или картинки. С сожалением посмотрел на значок поиска. Я бы немного покопался в таком интересном месте, но отложил исследование на потом и захлопнул крышку гаджета. Наконец-то, недовольно проворчал НАТА. А разве другие агранцы не дольше разбираются? Но ну, так я и не думала, что ты всё окно просмотришь. Ладно, к делу. Нам нужно выбрать для тебя твой первый нейтральный узор. А почему нейтральный? Он легче и нужна база Арти. Какие есть варианты? Для тебя нет вариантов. Ты будешь рисовать узор, укрепление тела. И в чём тогда выбор, иронично поинтересовался я, чувствуя раздражение. Ната явно не считалась с моим мнением. Тебе нужна защита. Тебя сейчас любой безглазый гуль убьёт, если поцарапает и не запыхается. Помнишь ту рану на плече? Помню, проборчал я. Ну, ты бы хоть предложила мне несколько вариантов. Мне же интересно. Сам виноват. Не следовало так долго с гаджетом сидеть. Но не бойся, в будущем ты успеешь насмотреться на узоры. Тебя отташнить от них будет. Можешь выбрать место, куда нанесёшь узор. Вот эскиз. Ната вынула из рукава и протянула мне свёрнутый в трубочку лист. Узор выглядел просто: лёгкие волнистые линии, парочка окружностей, соединяющие петли. Самая последняя версия узора укрепления тела и самая сложная. Советую выбрать ногу. Это будет оптимальный вариант. Я молчики внул. Путеводитель оставлю тут. Можешь сам посмотреть и убедиться, что лучшего варианта нет. Ната вынула из рукава белую книжецу и кинула её на тумбочку. Но лучше потрать время на тренировку с гранёной доской. Через 40 минут ты должен быть у деда, будешь рисовать, а я побежала. Я проводил Ната в взглядом, гадая, куда она торопится. Алиса подала голос. Думаю, что Наталья правильно сказала о защите. Угу. Я вздохнул и подошёл к гранёной доске, выпуская из пальцев иглы. Спустя 40 минут, когда я закончил тренироваться в рисовании узора, в дверь постучалась служанка. Иду. Я последний раз окинул взглядом узор на доске, проверил, на месте ли сейфон, и покинул спальню. Когда я вошёл в кабинет к деду, то сразу почувствовал что-то неладное. В воздухе повисла мрачная и тяжёлая атмосфера. Михаил сидел за своим столом и буравил взглядом какую-то бумажку. Ната, расположившись на стуле, задумчиво смотрела в одну точку, кусая губы. Что случилось? осторожно спросил я. Моё сердце тревожно сжалось из-за дурного предчувствия. Вот твоего отца скоро день рождения, мрачно ответил Михаил. Ты получил приглашение? Он ткнул в бумажку. И не принять его ты не можешь. Тебе придется поехать в Московию, Арчия.